Простите, что опоздала. Даже её сын был ошеломлён. Когда все трое джентльменов поднялись со своих стульев, Дэвид сказал: "Боже Николь, вы выглядите потрясающе". Он почти никогда не называл её мамой. Улыбаясь с откровенной гордостью, она взглянула на Джеймса и спросила: "Это правда?" Крестя им Джеймс успел открыть и рот, Филипп вступил в разговор. Николь, вы без сомнения всё ещё самая великолепная женщина в Европе. Легендарная женщина заняла своё место и оказалась как раз напротив Джеймса. Воздух наполнился шороханием скользившего и хрустевшего шёлка, который жил своей собственной жизнью. Он шершал ещё долго после того, как Никола опустилась на стул. Но же всё равно, независимо от того, был Джеймс раздосадован или нет, для него эта женщина была самой красивой на земле. Джеймс поймал себя на том, что разглядывает её. Как сказал он Сили слгнуться, нашлись пропавшие Сергей. Его друг его любовница его улыбка стала естественной неважно что он злился глядя на неё он чувствовал себя великолепно несмотря на своё настроение же им ощущал как тепло разливалось в его груди николь прикоснулась к серьгам она взяла за ухо так словно хотела привлечь его внимание их взгляды на мгновение встретились. Она всё ещё была раздражена, как он заметил. Остальные в комнате могли испариться, забрав с собой весь воздух. Кого это беспокоит? Кому нужен воздух? подумал Джеймс. Он дышал только одной Николь. Он хотел иметь её рядом с собой. Он хотел, чтобы она больше никогда не оставляла его. Я особенно хотел её этой ночью наверху в её спальне. Стулья придвинулись. Как только Джеймс снова сел, он начал задавать себе вопросы, почему она злится на него? И как она злится? Эта проклятая женщина умела скрывать свои чувства, так что трудно их понять. Он перестанет сердиться, если проведёт нынешнюю ночь в её комнате наверху. Она объяснится, захочет ли она спуститься к нему, и каково будет Филиппу, когда тот поймёт, кто именно из них двоих её интересует. Какое соперничество между ними, человеком, который поддерживал его, воспитал и теперь руководил большей частью его работы и способствовал его карьере. Он увидел, что Филипп остался стоять с поднятым бокалом вина. Подождав немного, он взглянул поверх бокала на Николь. Женатый мужчина в присутствии других произнёс высшей степени неподходящий тост. За наиболее выдержанную и приятную женщину, которую я когда-либо знал. Знал Джеймс нахмурился, глядя на тарелку с ростбифом, которую перед ним поставили. Под ложечкой у него засасало, кровь начала неприятно отчетливо пульсировать в жилах. Он услышал воркующий голос Николь. "Всяти, Филипп". Когда подошёл к краю стола, он был смущён, как заметил Джеймс. и плюхнулся на свой стул. Женщина почувствовала опьянение. Когда поднял глаза, чтобы взглянуть в лицо никоей, но взгляд его остановился на её груди. Она вздымалась над разрезом платья. Он не различал слов в общем разговоре. Приглушённые голоса смешивались в едва различимый шум. Он только слышал нежный звук, издаваемый Николь. Вдох и выдох, медленно и ритмично поднималась и опускалась белая грудь над тёмно-красной кромкой её платья.